Фаисий был неправ, поскольку некоторые из них, включая и двоеперстия, хотя и отличались от поствизантийского греческого ритуала, имели свои корни в довизантийских и византийских традициях. Его доказательства, однако, произвели очень сильное впечатление на царя Алексея и, как это стало ясно через три года, на Никона. За желанием утвердить единство обряда с греками лежали приготовления к будущему осуществлению политических мечтаний, так же, как и экуменических религиозных соображений. Однако Стефан Ванифатьев и другие ревнители не желали принимать рекомендации Паисия без тщательного изучения. Решено было послать компетентного русского ученого на Балканы и Ближний Восток для бесед с греческими прилатами, для изучения характера проведения служб в греческих церквах, для сбора древних и новых греческих рукописей и приобретения современных отпечатанных изданий греческих церковных книг. Они печатались в Венеции и других европейских городах, поскольку турки не позволяли грекам открывать книгопечатные дворы в Константинополе. Эта миссия была доверена монаху Арсению, Из Троицкого монастыря. Он знал греческий язык и служил некоторое время переводчиком в московском посольском приказе. Когда в июне 1649 года патриарх Паисий направился в Яссы, Арсений поехал с ним. Он провел в Яссах более года, во время которого один раз возвращался в Москву с коротким визитом, чтобы сделать предварительный доклад о своей миссии он вернулся в москву в 1650 году в феврале 1651 года арсения направили снова теперь уже в долгосрочную поездку на ближний восток сначала он поехал в яссы затем в константинополь египет и палестину из палестины он отправился в сирию и грузию В июне 1653 года он возвратился в Москву с большим и чрезвычайно ценным собранием греческих рукписей, которые он отдал на хранение в библиотеку Московского печатного двора, а также с целым рядом современных греческих книг, отпечатанных в Венеции. Об Арсении Суханове. И его миссии на Ближний Восток, смотрите, Белокуров, Арсений Суханов, два тома, Москва, 1891 год. Также чтения про скинетарий Арсения были опубликованы Ивановским, Казань, 1870 год. Основные дебаты Арсения с греческими прилатами имели место в Яссах между апрелем и июнем 1650 года. В определенном смысле они подтвердили разрыв между греческой и русской традициями. Арсений возражал против настойчивых утверждений греков, что их церковный ритуал и церковные книги представляют собой единственный верный образец православия. Характерное проявление греческой непримиримости произошло на горе Афон незадолго до дебатов в Яссах. Греческий архиепископ получил сведения, что у сербского монаха есть славянские церковные книги, опубликованные московским печатным двором, и что эти книги содержат множественные расхождения с греческой религиозной практикой. Греки изъяли эти книги, Среди них была и книга о вере, и сожгли их публично. После этого владелец книг был изгнан из монастыря горы Афон. Он встретил Арсения и поведал ему эту историю. Карташов, том 2, страница 128. Когда Арсений представил этот факт вниманию участников дебатов, они не смогли его отрицать. Патриарх Паисий мог только осудить действия своих соотечественников постфактум. В качестве ответного удара Арсений заявил, что не следует доверять греческим книгам, напечатанным в Венеции, поскольку их текст в некоторых случаях был изменен под влиянием римско-католической церкви.